Глава 12. Иногда они уходят. Как бы ни хотелось девушкам с диагнозом «жена головного мозга» верить в то, что любовница – это временно, и никто никогда ради этих никчемных существ всем это не бросает, в реальной жизни все обстоит несколько по-другому, и Адюльтер становится началом для новой истории на двоих, иногда счастливой, иногда не очень. Я традиционно покопалась в своем сундучке с откровениями и поизучала сценарии развития событий. И скажу я вам, нашла такие некоторые схожие черты. Это ни в коем случае не означает, что нужно немедленно бежать и делать все так же. Ибо на каждый положительный пример есть три-четыре не очень веселых финала. Уход любовницы. Начну, пожалуй, с истории моей близкой подруги. В романе с женатым мужчиной Алиса провела три года. Ярких, насыщенных очень разными эмоциями, качелями и впечатлениями. Они объездили весь мир, бурно ссорились и не менее бурно мирились. Так что все мы были постоянно в курсе событий. Несколько раз за это время Антон уходил из семьи. Ну, то есть Алиска думала, что он ушел, а жена его думала, что у них временные трудности, и он пока поживет в гостинице. Держался он месяц, два, три, а затем под любым благовидным, а иногда и не очень, предлогом устраивал бурный скандал и удалялся обратно в семью. Алиса рыдала, пила валерьянку, каждый раз буквально собирала себя по кускам, а затем любимый появлялся снова. Чаще всего после окончания школьных каникул. Ведь необходимость ехать вместе с ненавистной женой и опостылившими детьми в отпуск была удовлетворена. В очередной такой ход моя подруга поняла, что, наверное, все. Нет больше ни сил, ни желания снова ждать, считать дни и в соплях пересматривать все сезоны секса в большом городе. И пошла дальше. Загрузила себя, быстро обзавелась четырьмя весьма активными поклонниками и с одним из них даже начала весьма бурный и красивый роман. И, видимо, так сложились звезды, что вместо дежурного месяца в этот раз Антон подзадержался аж на 3 Как мы узнали потом, реально пытался спасти брак отношений с женой. Все же 10 лет совместной жизни и двое детей. Этих нескольких месяцев, помноженных на его прошлые боевые заслуги, стало вполне достаточно для того, чтобы Алиса окончательно отошла и укрепилась в своем решении. Попытавшись традиционно нарисоваться сюрпризом на пороге, Антон получил четкие инструкции о том, куда ему стоит пойти и что там делать. Картина повторилась во второй, и в третий, и в четвертый раз. Нужно отдать должное его творческой натуре. Примирительные жесты были очень и очень красивыми. Билеты на острова, корзины ее любимого шоколада, цветы в таком количестве, что впору лавку открывать, какие-то концерты под окнами, запуски воздушных шаров около офиса. Вся наша компания с замиранием сердца следила за развитием событий. Хладнокровие сохраняла, кстати, только виновница торжества. С поразительным спокойствием она разворачивала курьеров, уходила с балкона, увидев под окнами очередное признание, и не велась на провокации типа «Я умираю, стою на крыше, собираюсь выпить яд». Через месяца два, может три, не буду врать, безуспешных попыток Антон пришел со свидетельством о разводе, кольцом и предложением немедленно пройти с ним в ЗАГС. Она отказала. Но согласилась попробовать хотя бы начать сначала. Сейчас они встречаются. Чем дело кончится, думаю, покажет время. Не буду лукавить. Сценариев «я ушла, и он развелся» больше всего. И мне кажется, что дело тут не в знаменитом на весь женский мир кармическом законе. Как только мне станет пофиг, он приползет. А скорее в том, что у человека резко ломаются сразу два устоявшихся шаблона. Во-первых, рушится комплект, который, как правило, к тому времени по одиночке работает уже крайне плохо. То есть, существование в семье без отдушины на стороне становится абсолютно невыносимым. Ибо там-то за это время наворотили и немало. И либо надо что-то с этим делать, либо уже совсем выбрасывать на помойку жизни. Во-вторых, покорное и вечно ждущее существо внезапно предстает совсем в другом свете, А именно, как человек, который знает, что ему надо и делает это. Здоровый такой эгоизм, который для нас очень притягателен в других. По итогам, многим пришедшим заветным штампом в паспорте действительно удается вернуть блудную любовницу и перевести в ранг уже единственной и официальной подруги жизни. Вопрос только в том, сколько оба успели натворить и совместимы ли это с жизнеспособными гармоничными отношениями. Уход жены. Дальше у нас уход, который инициирован обманутой женой. Иногда самый сильный в геометрической фигуре с тремя углами оказывается пострадавшая сторона. Есть здравые люди, которые не готовы ставить свою жизнь на паузу, пока кто-то разбирается с тем, кого он любит, а кого не очень. Равно как и не особенно стремятся вписываться в гонку на выживание. Поэтому в каких-то случаях сразу, в каких-то через некоторый временной отрезок жена сама выдает заветный собранный чемодан и просит отправиться в освояси. Зализывать раны от женского вероломства и жестокости мира, который никак не захотел подстраиваться под личностные особенности такого хорошего, просто немного запутавшегося человека, герой отправляется к любовнице. Что печально, часто новоиспеченные официальные подруги жизни представляют совсем другую картину того, как развивались события. И она может довольно долго пребывать в уверенности, что решение ее мужественный возлюбленный принял сам. Как бы то ни было, дальнейший ход истории зависит от того, насколько жена попала в точку со своим решением. Если этого от нее и ждали, и своим шагом смелая женщина лишь облегчила муки совести изменщику, то все будут при своем и довольны. Если же планов по разрушению своей семьи товарищ не имел, и оно все-таки так случайно вышло, то не за горами тот час, когда бывшая любовница и бывшая жена поменяются местами, ну или в истории появится кто-нибудь новенький. Уход мужчины. Реже всего, но все же встречаются, укрепляя во мне веру, что этот мир еще можно спасти, жизненные повести, в которых решение об уходе от жены принималось из соображений «я не хочу больше всем врать» и без каких-либо внешних катализаторов. Как правило, происходит это довольно быстро. И важную роль играют сразу несколько факторов. Во-первых, разумеется, характер человека и его неприятие собственного вранья и жизни в нем. Во-вторых, первая очень сильная по накалу волна новой влюбленности. Дамы не успевают оглянуться, как одна оказывается бывшей женой, а вторая обнаруживает себя посреди вполне себе приличных отношений. Такой вариант развития событий скорее единичен, и рассчитывать на него, если треугольник существует годами, доставляя всем массу невероятных ощущений, почти не приходится. Так как вся эта тема с «ушел, пришел, вернулся» имеет тенденцию затягивать как болото, особенно если попадает на благодатную почву личных травм. Так или иначе, сами по себе внешние катализаторы не являются залогом того, что кто-то куда-то уйдет, ибо если он того не хочет, никакие расставания с любовницей и предложения жены о разводе не возымеют эффекта. Так что, к сожалению, в очередной раз приходится принять тот факт, что люди сами будут определять, что им и где делать. Ну а о том, к чему готовится, если это волевое решение принято, расскажу в следующей главе.